Глава десятая. Споровые мешки двух бегунов оказались пустыми. И, застрявшая в кустах лотерейщика Маша извлекла аж три парана. С горошиной снова не повезло. Девушка на собственном опыте убедилась, что достать горошину из лотерейщика – то же самое, что выиграть в лотерею. Закончив со сбором трофеев, стащила труп с дороги. Занимались этим Иван и Маша. Потом Лена с Викой лили им на руки водой из бутылок. Вымыв руки, заехали в поселок. Открывшаяся картина поражала своим сюрреализмом. Пустые улицы, пустые дворы, брошенные автомобили с открытыми дверцами, человеческие кости, постоянно попадавшиеся на глаза. Мрачная фантастическая картина, словно фильм ужасов попали. Главная улица поселка вывела их на маленькую площадь. Слева трехэтажное здание, видимо, поселковая администрация. Справа два небольших магазина, судя по архитектуре, еще советской постройки. Маша подогнала автобус к продовольственному универсаму, о чем сообщали крупные буквы на вывеске. Ей даже разворачиваться не пришлось. Выход из салона сразу оказался напротив входа в магазин. Вот только объехать все кости у нее не получилось, и побледневшая Вика каждый раз вздрагивала и мучительно морщилась, когда они хрустели под высокими колесами Урала. За дверным стеклом виднелась табличка «Открыто!» «Значит, они не ночью сюда попали?» — подумала Маша, открывая дверь за длинную деревянную ручку. В магазине было пусто, и никаких следов погрома не наблюдалось. Видимо, в какой-то момент продавщицы просто разбирались по домам. Какого-то особо неприятного запаха в магазине не ощущалось. Все, что могло протухнуть, было плотно упаковано в пластик и лежало в закрытых холодильниках. Вентиляция в здании была хорошей. Хлебобулочные изделия на полках засохли, но не заплесневели. Маша взяла коржик, сжала его пальцами, постучала им о край полки и со вздохом сожаления положила на место. Кожика можно было забивать гвозди. «Набираем воды и консервов!» – распорядилась она. Еще берем водку и коньяк-наживчик. Только смотреть на бутылки нужно внимательно. Не хотелось бы контрафактно напиться. А мука, крупы, вермишель, макароны?» Тут же спросила Вика. «Еще масло подсолнечного можно взять, оно не портится». «Давайте сначала главного наберем», сказала Маша примирительным тоном. «Самое важное для нас сейчас – это алкоголь, вода и консервы. Остальное берем во вторую очередь». «Никогда бы не подумала, что ты такое скажешь». Вика улыбнулась и покачала головой. «Ты же даже пиво не пила!» «Спорт и алкоголь несовместимы!» Ответила подруга тоном тонном учительницы. «Поэтому и не пила!» «Но теперь придется пересмотреть некоторые принципы. Все, хватит время терять, приступаем к погрузке!» Салон вакутового автобуса был рассчитан на 20 пассажиров, а их всего четверо, из которых двое едут в кабине, поэтому объемистых бутылей с питьевой водой загрузили прилично. Консервов тоже набрали, но без фанатизма». Вика сказала, что надо пошарить по подвалам и набрать домашнее варенье. Компотиков, огурчиков, помидорчиков, они вкуснее, чем магазинные. С девушкой все согласились и оставили в салоне место под домашней закрутки. Коньяк и водку командиша грузила лично. Испытав всю прелесть спорового голодания, она боялась остаться без живчика. Внезапно Маша ощутила острый укол тревоги. Теплый летний день на девушку повеяло холодом грозы Прислушавшись к своим чувствам, она с удивлением обнаружила, что эта угроза как-то связана с их бывшими пленниками. «Внимание, народ!» – громко крикнула Маша. «У нас появились проблемы. Бросаем все и садимся в автобус. Шевелимся быстрее!» Командирша залезла в салон последний и плюхнулась на переднее сиденье. «Маша, что случилось?» – испуганным голосом спросила Вика. «Погоди, зайка!» – сказала девушка, подняв ладонь. «Сейчас разберусь и все расскажу. Сидите тихо, не мешайте!» «Иван, следи за обстановкой и чаще смотри по сторонам, я отключусь ненадолго». Маша была ведьмой широкого профиля кроме всего прочего, владела даром ясновидения. С помощью своего дара она могла дотянуться до людей, с которыми была знакома. Сейчас она закрыла глаза и постаралась расслабиться и отстраниться от реальности. Дальше ведьма экстрасенс с помощью дыхательной гимнастики и самовнушения перевела свое сознание в особое состояние. Перед закрытыми глазами девушки улыхнула яркая вспышка, и вот она уже смотрит на мир глазами жабы и слышит незнакомый голос, говорящий на русском языке с сильным акцентом. Голова жабы была слегка повернута, и в поле его зрения находились жердяй и стоявший напротив него человек в военной форме шлемя и противогазе. За жердяем виднелся профиль штурка. «Значит, они вас отпустили, а сами уехали на запад?» – спросил военный. «Так точно, господин полковник!» – подтвердил жердяй. «Ты в этом уверен?» – продолжил допрос военный. «По вашим словам, вы уехали раньше и не могли видеть, куда они поехали». «Уверен, господин полковник», — ответил журдей «Ведьма спрашивала, как ей добраться до нормального стаба и где кончается внешка». Полковник повернулся к военному, стоявшему справа от него, и загорел на английском языке. Маша знала английский и поняла все, что он сказал. помни о плате, которое берет этот мир за использование дара, девушка не стала задерживаться и вернулась в реальность. Это всегда происходило одинаково. Ощущение было таким, словно всплываешь с темной глубины и детским рывком выныриваешь на поверхность. Ведьма вынырнула из мира грез и быстро задышала, словно и в самом деле выплыла из-под воды. «Маша, ты как?» – спросила сидевшая рядом Вика, я подругу за руку и участливо заглядывая ей в глаза. «Нормально», – ответила ведьма с улыбкой. «Маша, ты что-то узнала?» – спросила Лена. «Да, узнала, сейчас расскажу. Дайте мне минуту». От использования дара на девушку навалилась усталость, и снова появилась жажда. Она налила в пластиковый стаканчик живчика из трофейной фляжки, выпила одним махом, стывшись от мерзкого вкуса, села на место и продолжила. жердя сдал нас внешником. Полковник, имени которого я не знаю, так впечатлился его рассказом о моих талантах, что горит желанием со мной познакомиться. Предлагать мне руку сердцу он не собирается, я интересую его в другом плане. Он видит во мне лишь редкий объект для ночных исследований». Полковник приказал майору Джонсону выставить за нами два беспилотника и самому отправляться в погоню. Один беспилотник разведывательный, на нем кроме камеры ничего нет. Второй беспилотник вооружен легкими ракетами. Его задача – выпустить ракету в радиатор нашего Урала и оставить нас без транспорта. Пока мы будем удирать на своих двоих, разведывательный беспилотник будет висеть над нами, а там и майор Джонсон с группой захвата подтянется. Они хотят обстрелять нас гранатами со светоточивым газом и повязать, пока мы будем чихать и кашлять. «Дальше нам вкуют какое-то спецсредство, наркоту, как я подозреваю, загрузят в броневик и доставят на базу». Маша не стала говорить, что полковник приказал взять живую только ее, а остальных по возможности. Если не выйдет, изъять органы и доставить на базу в специальных контейнерах. Более того, полковник сказал, что при крайней необходимости ведьму можно ранить, но только так, чтобы ее можно было живой довести до какой-то фирмы, а там знахарь ее подлатает. Вспомнили слова жердяя. «Ты какая-то особенная». «Да игралась», — подумала девушка. «Надо было их не отпускать, а привалить там, на дороге». А теперь внешники узнали о редкой зверушке и хотят получить ее для опытов. «Что будем делать?» – спросил за всех Иван. Маша посмотрела на часы, подарок отца и ответила. «Они будут искать нас на дороге, что ведет на запад, а мы свернули на север. Когда внешники разберутся, что на западе нас нет, они расширят район поисков. Мы не знаем, сколько там впереди поворотов и перекрестков на ближайшие 100 километров. Будет очень плохо, если это единственный...» «Ну, даже в самом плохом случае у нас в запасе будет от полутора до двух часов. Пока есть время, будем удирать на север, а дальше по обстоятельствам». «Вика, ты поедешь в салоне. Я не хочу, чтобы ты пострадала, если нам в радиатор плетит ракета». «А как же ты?» – спросила подруга с от успока глазами. «За меня не беспокойся», – ответила Маша. «Когда беспилотник будет заходить на цель, я остановлю машину и выпрыгну из кабины. Садитесь поудобнее и пристегнитесь семьями. Я буду ехать быстро».